Ваня позвал вдруг кто-то с другой стороны улицы, выходящий прямо на набережную. Голос был мужской и знакомый, но Иван не хотел ни с кем разговаривать и с ходу свернул в дыру в заборе. Справа шла стройка двенадцатиэтажного жилого дома. Его окликнули еще раз, пришлось прибавить ходу. Иван обошел штабель кирпичей, Нырнул в подъезд и, не останавливаясь, одним духом, словно убегая не от настырного знакомого, а от самого себя, поднялся на самый верх здания. Никто его не остановил, принимая то ли за проверяющего, то ли за члена кооператива дома. Двенадцатый и одиннадцатый этажи еще достраивались, и он вышел на балкон десятого, выходящий на улицу и реку за ней». Внизу шел нескончаемый плотный поток пешеходов, не обращавших внимания на привычный пейзаж стройки, равнодушный ко всему, что происходит вне данного отрезка маршрута и конкретной цели бытия. Иван поставил сумку на пол балкона и бездумно уставился в пропасть, распахнутую обрывом проспекта. Не хотелось ни думать, ни двигаться, ни стремиться к чему-то, Жизнь тягучи двигалась мимо, аморфное и не затрагивающее сознание. Раздражающие нервы стремления к цели растворилось в умиротворении принятого исподволь решения, как облако пара в воздухе. Сколько времени он так простоял, не помнил. Очнулся, как от толчка, хотя никого рядом не было. Взгляда вверх было достаточно, чтобы понять, случилось непредвиденное, грозящее отнять многие жизни тех, кто шел сейчас под стеной здания по своим неотложным делам. Четырехсот-килограммовая плита перекрытия, как в замедленной киносъемке, соскользнула с края крыши, пробила ограждение лесов и зависла на мгновение, задержавшись за железную штангу, чтобы затем рухнуть вниз с высоты в 30 метров. «Сейчас грохнется», — сказал кто-то чужой внутри Ивана, хотя мозг, натренированный на мгновенную реакцию в 3000 году, уже рассчитал варианты вмешательства, способности изменить реальность события. Требовалось немногое. По волейбольному прыгнуть с балкона вперед и вверх и заблокировать плиту так, чтобы результирующий вектор ее последующего падения уперся в реку. Всё. И сделать это мог только один человек в мире. Иван Погуляй, с его новыми сверхчеловеческими, по оценке современников, возможностями. «Не делай глупости», — шепнул ему внутренний голос. «Никто не знает, что ты это можешь». Никто никогда не догадается. Ты не виноват, что техника безопасности здесь не сработала. Ты для этого ушел из дома. Только жить начинаешь по-человечески. Мгновение и стекло Плита сорвалась с железной стойки лесов. Если бы еще была возможность уцелить самому, — добавил внутренний голос. — А то ведь разобьешься в лепешку. В следующее мгновение Иван поднял. Прыгнул, как никогда не прыгал даже во время прошедших игр, вытянул руки, безошибочно встретил плиту в нужной точке и направил ее по дуге в реку, тем самым заблокировав чью-то смерть.